На нашей Земле уже лежали тысячи тонн цезия, йода, свинца, циркония, бериллия, бора, неизвестное количество плутония. В ураново-графитных РБМК чернобыльского варианта нарабатывался оружейный плутоний, из которого изготавливались атомные бомбы. Всего 450 типов.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 Скорее всего, заговор невежества и корпоративности, принципы их жизни, аппаратная выучка. Не высовываться, потрофлять. Слюнькова как раз забирали в Москву на повышение. Вот-вот. Думаю, был звонок из Кремля от Горбачева. Мол, вы там, белорусы, не поднимайте паники. Запад и так шумит. А правила игры таковы, что если не угодите вышестоящему начальству, вас не повысят в должности, выделят не ту путевку, дадут не ту дачу. Будь мы по-прежнему закрытой системой, за железным занавесом, люди до сих пор бы жили возле самой станции, засекретили бы. Вспомните, Кыштым, Семипалатинск.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 И это иногда помогало. Меня пропускали. Ну что это вы истерики, профессор, устраиваете? Вы один, что ли, о белорусском народе печетесь? Человек все равно от чего-то умирает. От курения, в автомобильных катастрофах, кончает с собой. Смеялись над украинцами. Те на коленях в Кремле ползают, выпрашивают деньги, медикаменты, дозиметрическую аппаратуру. Ее не хватало. А наш Слюньков за 15 минут доложил обстановку. Все нормально, справимся своими силами. Похвалили. Молодцы, братцы-белорусы! Сколько жизней стоила эта похвала! У меня есть информация, что сами они, начальство, ее отпринимали. Когда их обследовали сотрудники нашего института, у всех чистая щитовидка.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 Могли посадить в психичку, грозились. Мог попасть в автомобильную катастрофу, предупреждали. Могли завести уголовное дело за антисоветчину или за ящик гвоздей, неучтенных институтским завхозом. Уголовное дело завели, они своего добились. Я слег с инфарктом, молчит. Я все записывал. Все есть в папке. Факты. Только факты. Проверяем детей в деревнях. Мальчиков, девочек. Тысяча пятьсот. Две тысячи. Три тысячи Свыше трех тысяч. Эти девочки, они уже никого не родят. На них генные метки.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 Люди отдыхают семьями, купаются, загорают. Они не знают, что уже несколько недель купаются и загорают под радиоактивным облаком. Строго запрещалось с ними общаться. Но я вижу детей, подхожу и начинаю объяснять. Недоумение.